Александр Андреевич Чацкий Трудно найти в русской литературе более ничтожного и бессмысленного героя, чем Александр Андреевич Чацкий. В первой редакции пьесы Чадский. Даже несимпатичные персонажи из творений Гоголя, Достоевского, Салтыкова-Щедрина или Чехова оказываются рядом с ним людьми более достойными или даже благородными. Со школьной скамьи нам внушают, что это первый романтический герой русской литературы, человек очень положительный, противостоящий костной среде окружающего мира. Но стоит только задать себе и апологетам Чатского несколько сугубо житейских вопросов, и о самом персонаже, и о его поведении в обществе, в котором в детстве воспитывался, как все обаяние этой личности рассыпается в прах, а перед нами вырастает центральный вопрос пьесы «А судьи кто?». Но обращен он прежде всего к самому Чацкому, который в пьесе пытается использовать эту заковыку в целях осуждения других. Любопытно пронаблюдать историческую эволюцию образа Чацкого. Современники Грибоедова с восторгом приняли поэтическую сторону его сатиры, но саму пьесу пренебрежительно, как искусно сработанную шалость. Белинский в статье 1838 года «Горе от ума», комедия в четырех действиях, в стихах, сочинение Грибоедова открыто, чуть ли не появлением продемонстрировал несостоятельность драматургии пьесы, и в особенности, ее до последнего жеста выдуманного положительного героя. Чацкий Грибоедова представляет собою противоречие идеи с формою. Он хочет исправить общество от его глупости и чем же? Своими собственными глупостями, рассуждая с глупцами и невеждами о высоком и прекрасном, читая проповеди и диспутации на балах и всякого ругая, как вырвавшиеся из сумасшедшего дома. И его противоречие смешно, потому что оно буря в стакане воды. А в конце статьи Беринский блестяще охарактеризовал интригу Чатского. Да если бы это были и не Фамусовы, и не Загорецкие, не Хлестовые, а люди отлично умные и глубокие, и те приняли бы его за помешанного. Зато уже глубоко уважаемый критик Григорьев подчеркнул, что Чатский и Грибоедова — есть единственное истинно героическое лицо нашей литературы. А со времен Гончарова и его бездоказательной, но восторженной статьи «Миллион терзаний» публика безоговорочно приветствовала в Чацком нового и деятельного человека. Вершина восторга приходится на советские годы. Но все ближе и ближе к концу 20-го столетия критики стали искать зацепки для оправдания Чацкого. Почему? Видимо, потому что создатель его, будучи дилетантом в драматургии, пошел на поводу у моды, и, вопреки здравому смыслу, именно Чацкого сделал главным положительным героем своей комедии. А еще потому, что направлена комедия была вовсе не против косности, глупости и карьеризма в высших слоях российского общества. Это было всегда и останется навечно, с этим всегда боролись и даже сейчас делают вид, что борются. «Лучше всего круг лиц, против кого была направлена комедия и против кого гремят пылкие речи Чацкого», обозначил поэт Кедрин в стихотворении Грибоедов. «Помыкает Паскевич, клевещит топальный Ермолов». К этому списку добавить еще Воронцова. И величайшие созидатели Российской империи второй четверти XIX века, именно той России, которой мы... «Сегодня так гордимся» будут в полном составе. Другими словами, гениальная поэзия была обращена прежде всего против тех, на ком и по сей день неколебимо стоит слава русского народа. Теперь кратко расскажем об авторе комедии. Александр Сергеевич Грибоедов происходил из столбовых дворян. Он родился в Москве в 1795 году. Отец его, отставной секунд майор Сергей Иванович Грибоедов, в жизни сына никакой роли не играл. Всеми делами в доме заправляла мать Анастасия Федоровна Грибоедова. Она же во всем подчинялась указаниям ее брата, Алексея Федоровича Грибоедова, ставшего впоследствии прообразом Фамусова. С молодых ногтей мальчика приучали к строгому соблюдению светских обычаев, дабы он не уронил честь рода. Первоначальное образование Саша получил дома. В 1810 году 15-летний Грибоедов поступил в Московский университет на этико-политический факультет. Когда началась Отечественная война 1812 года, российское правительство обратилось к студентам с призывом идти в ополчение. И 26 июля Грибоедов по ходатайству дяди вступил в гусарский полк Графа Салтыкова, затем перешел в Иркутский гусарский полк в составе резервного кавалерийского корпуса. В боях молодой человек не участвовал, зато лихо по гусарски хулиганил и развлекался от души. К счастью, Александр скоро сдружился со своим однополчанином Бегичевым, под влиянием которого оставил кутежи и вернулся к литературной работе. В 1814 году На страницах Вестника Европы впервые были опубликованы сразу две статьи Грибоедова о кавалерийских резервах и о празднике, данном генералу Калагриву его офицерами. В этом же году молодой гусар познакомился с князем Шаховским, маститом-драматургом и театральным деятелем. Под влиянием нового знакомого Грибоедов перевел с французского пьесу «Молодые супруги». Когда Александр Сергеевич вышел в 1816 году в отставку, он уже всей душой принадлежал театру. По свидетельству Бегичева, к этому времени он уже начал сочинять свою бессмертную комедию, и работа эта продолжалась более девяти лет, вплоть до 1824 года. За эти годы Грибоедов успел стать автором нескольких легковесных пьесок. В 1816 году вступил в масонскую ложу филолетов, члены которой оказали на драматурга значительное влияние, что нашло отражение в Горе от ума. В 1817 году по настоянию матушки и дяди Александр Сергеевич был вынужден поступить на службу в коллегию иностранных дел переводчиком. В Петербурге он жил на одной квартире со своим близким приятелем графом Заводовским, который ухаживал за балериной Истоминой. Счастливым соперником Заводовского был кавалергард Шереметьев II. Грибоедов через Шаховского был хорошо знаком с Истоминой. Однажды после спектакля он пригласил балерину к себе на чай. Истомина согласилась, но, опасаясь ревности Шереметьева, попросила Александра Сергеевича подождать ее с санями у гостиного двора. Так и было сделано, но Шереметьев выследил их. Друг Шереметьева, будущий декабрист Якубович, уговорил кавалергарда вызвать Грибоедова на дуэль. Тот так и поступил, но Грибоедов согласился стреляться только с Якубовичем. Тогда Шереметьев заодно вызвал на дуэль Заводовского и получил согласие. Первая половина знаменитой в истории четверной дуэли закончилась трагически. Шереметьев был смертельно ранен в живот. Пристарелый граф Шереметьев, понимая вину сына, уговорил императора не подвергать участников дуэли суровому наказанию. Александр I повелел выслать Заводовского за границу, Якубовича перевести излей Пуланов в Драгунский полк и направить служить на Кавказ, а о Грибоедове просто забыл. Однако сам Александр Сергеевич был потрясен случившимся. У него перед глазами постоянно стоял умирающий Шереметьев. Писатель довел себя до такого состояния, что стал искать пути к бегству из столицы. Тут и подвернулся хороший знакомый Грибоедова, Мазарович, поверенный России в делах Персии, который уговорил писателя ехать с ним в качестве секретаря посольства. Первый раз Александр Сергеевич приехал в Тегеран 8 марта 1819 года. Важнейшим его делом стала борьба за освобождение русских пленных, захваченных в войне 1804-1813 годов. Мазарович от этого дела отстранился. Уже тогда Грибоедов чуть не поплатился головой за свою настойчивость, но уверенно записал в своем дневнике «Голову мою положу за соотечественников». При этом писатель получал столь мизерный оклад и вынужден был делать столь серьезные расходы, что почти обнищал. Только в конце 1821 года вернулся Александр Сергеевич на родину. Его направили с поручением в Тифлис. Там-то писатель и познакомился со своей будущей женой, а тогда юной княжной Ниной Александровной Чевчевадзе. В Тифлисе грибоедов написал два первых действия ⁇ Горя от ума ⁇ после чего засобирался в Москву. Ему не хватало красок для работы над комедией. Слишком притупилась в Персии память об Отечестве. Грибоедов приехал в родной город весной 1823 года и сразу же взялся за доработку пьесы. Прежде всего он стал заядлым посетителем всевозможных светских собраний, балов, пикников, постоянным гостем на частных приемах а ночами, благодаря вечерним впечатлениям, в один присест писал целые сцены. Вскоре по Москве поползли слухи, что Грибоедов пишет комедию «Пасквиль», в которой даны карикатурные портреты знаменитых московских аристократов. Многие были возмущены, в их числе и ссыльный Пушкин, который написал из Одессы «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чаодаева». В теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны. Зато Петербург встретил комедию Александра Сергеевича с восторгом. Благо горя от ума было завершено в 1824 году. Возмущение московской знати невозможно описать. Там даже сообща подзадоривали известного скандалиста толстого американца стреляться с Грибоедовым на дуэли за честь Москвы. Глубоко были оскорблены и уважаемые старики-аристократы. Время и дела их были запросто очернены бог знает кем. Не будем забывать, что Александр Сергеевич в те годы был всего лишь секретарем посольства во враждебном нам далеком государстве и мог похвастаться только древностью рода и связями при дворе. Когда драматург стал просить о постановке комедии на столичной сцене, он тут же получил отказ но не по политическим причинам, как это пытались представить в советское время. Горе от ума никогда не рассматривалось как политическое произведение. Однако император встал на защиту достоинства и чести стариков-ветеранов. Уже тогда главный лейтмотив комедии видели, говоря словами Гончарова, в противостоянии старой силы и силы свежей. Да и москвичей следовало защитить от незаслуженных насмешек тревожили Александра I и доклады о назревающем среди российской дворянской молодежи антимонархическом заговоре. Восстание декабристов произошло чуть больше, чем через год с того времени, как Грибоедов начал чтение своей пьесы в петербургских салонах. Так почему же именно Чацкий стал самым спорным героем великой пьесы? Дело в том, что Грибоедов вознамерился соединить несовместимое В традиционной по форме классической комедии XVIII века, где обязательно присутствует персонаж-резонер, драматург сделал таковым модную в его времена чальд Горольдовскую личность Чацкого. Но Чальд-Гарольд объективно не может стать положительным героем и всегда несет в себе великое зло-себелюбие. По этой причине и выглядит так жалко и ничтожно Чацкий. А если мы вспомним, что события пьесы происходят в Москве примерно в 1819-1820 годах, то он вообще превращается в клеветника и демагога. Обличаемые же им люди приобретают совершенно иную суть. Ведь прошло всего семь лет после нашествия Наполеона и Великого Московского пожара. И особняк Фамусова, где происходят события комедии, наверняка восстановлен лишь пару лет назад, и служба его вряд ли такая уж праздная когда же Фамусов предлагает молодому человеку, три года путешествовавшему неизвестно где, а главное, подитка, послужи, он получает в ответ от болтуна и лоботряса, служить бы рад, прислуживаться тошно. Да кто ж гонит Чацкого прислуживать, ведь ему отечески посоветовали служить, работать. И тогда Фамусов, спровоцированный хамством воспитанника, вошел в раж и стал доказывать свою точку зрения. Пусть глупо, пусть неумело, но ведь все это можно объяснить старческой раздражительностью. А вот списать гордыню Чацкого на юношеский максимализм не получается. Вроде бы и великовозрастный обалдуй и по свету поездил, а все мнит, будто его умозрительные мечты о правильности превыше реальных дел презираемых им людишек. По ходу пьесы становится ясно, что Чацкий за всю жизнь палец о палец не ударил, а если что-то и намеревался сделать, то непременно дело проваливал. Кто такие Чацкие, можно увидеть на примере его прототипа, Чадаева. Версию о том, что прототипом Чацкого послужил Кюхельбекер, мы рассматривать не будем, как малодоказательную. Так вот, в начале 1820-х годов Впав в глубокий духовный кризис для оживления его прекрасной души, Чаадаев отправился в путешествие за границу. Промотав там огромное состояние, он с легкой душой продал в рекруты своих молодых парней крестьян, а на вырученные деньги купил шикарную карету для путешествия Лежа, которую, впрочем, впоследствии бросил. Вернувшись в Россию, Петр Петрович благородно возмутился нищетой русского крестьянства, И стал писать философские письма о превосходстве Запада над Россией. В этом и есть внутренняя сущность Чацких со всеми их патриотическими речами против глупых бездельников Фамусовых. Завершить разговор мне хотелось бы еще одной довольно большой цитатой из статьи Белинского, которая, на мой взгляд, четко расставляет все точки над и. В комедии нет целого, потому что нет. Идей. Нам скажут, что идея, напротив, есть, и что она — противоречие умного и глубокого человека с обществом, среди которого он живет. Неужели представители русского общества — все Фамусовы, Молчалины, Софьи, Загорецкие, Хлестовы, Тугоуховские и им подобные? Если так, они правы, изгнавшие из своей среды чатского с которым у них нет ничего общего, равно как и у него с ними. Общество всегда правее и выше частного человека. И частная индивидуальность только до той степени и действительность, а не призрак, до да какой она выражает собой общество. Нет, эти люди не были представителями русского общества, а только представителями одной стороны его, следственно, были другие круги общества, более близкие и родственные Чацкому. В таком случае, зачем же он лез к ним и не искал круга более по себе? Следовательно, противоречие Чацкого случайное, а не действительное, не противоречие с обществом, а противоречие с кружком общества. Где же тут идея? Очевидно, что идея Грибоедова была сбивчива и не ясна самому ему. А потому и осуществилась каким-то недоноском. И потом, что за глубокий человек Чацкий? Это просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором говорит? Неужели войти в общество и начать всех ругать в глаза дураками и скотами значит быть глубоким человеком? Что бы вы сказали о человеке, который, войдя в кабак, стал бы с одушевлением и жаром доказывать пьяным мужикам, что есть наслаждение выше вина? Есть слава, любовь, наука, поэзия, Шиллер и Жан-Поль Рихтер? Это новый Дон Кихот, мальчик на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади. Глубоко верно оценил эту комедию кто-то, сказавший, что это горе только не от ума, а от умничья.